Ада и Руби спали, пока их не разбудил булькающий кашель Стобрада. Ада легла спать в одежде и проснулась со странным ощущением, будто она связана. Бриджи перекрутились на ногах. В хижине было холодно и темно, огонь в очаге чуть теплился. Свет лился сверху, он казался необычным, и было ясно, что идет снег. Руби подошла к Стобраду. Из угла его рта к воротнику потекла свежая струйка крови, Его глаза были открыты, но он, видимо, не узнавал ее. Руби положила руку на его лоб и сказала Аде, он весь горит. Она прошла в угол хижины и стала сметать там паутину, пока из нее не образовался липкий шарик. Затем пошарила в мешке, достала оттуда пару корешков и попросила, принеси воды. Я сделаю свежую припарку на дырку в его груди. Бросив ветки на угли, она наклонилась и стала раздувать огонь. Ада собрала волосы в пучок и надела шляпу, чтобы они не рассыпались. Она прошла с котелковым кручью, наполнила его водой и отнесла коню. Ралф, шумно всасывая, выпил ее всю. Она снова наполнила котелок и направилась к хижине. Снег валил с пасмурного низкого неба и забелил рука в пальто на той руке, в которой она несла котелок подул ветер и приподнял кончик воротника, который шлепнул ее по щеке. Когда Ада почти подошла к хижине, какое-то едва уловимое движение на склоне заставило ее поднять глаза и посмотреть туда. Там, среди голых стволов, по снегу двигалась стайка диких индеек, десять или двенадцать птиц. Впереди шел большой индюк, бледно-серый, как голубь. Он сделал пару шагов и остановился. Поклевал снег, И пошел дальше. Двигаясь к вершине хребта, индейки наклонились вперед. Их спины были почти горизонтальны к земле. Казалось, они идут с усилием, как старики, которые тащат груз на спине, закрепленную у них на голове на лобной повязкой. Индейки были струнные и длинные, вовсе не похожие на тех, которых держат на фермах. Ада медленно пошла к хижине, пока Та не оказалось оказалась между ней и птицами. Войдя внутрь, она подошла с котелком к очагу. Стоброт лежал неподвижно. Его глаза были закрыты, лицо приобрело пепельно-желтый оттенок, как у холодного топленого сала. Руби, сидевшая рядом с ним, поднялась и, поставив котелок на огонь, занялась корнями, подготавливая их для примочки. «Я видела индейк на склоне», — сказала Ада, когда Руби склонилась над корешками, очищая с них кожицу а потом стала крошить ножом. Руби взглянула на нее. Я бы не отказалась от куска индейки. Это ружье заряжено, оба ствола. Иди убей одну. Я никогда не стреляла из ружья. Нет ничего проще. Отведи назад курки, прицелься так, чтобы мушка совместилась с целью. Спусти какой-нибудь спусковой крючок, только не закрывай глаза. Если промажешь, нажми другой крючок. Прижимая приклад крепко к плечу, а то ружье при отдаче может сломать тебе ключицу. Иди медленно и осторожно. У индиек есть такое свойство. Они могут исчезнуть прямо из-под носа. Пока не подойдешь к ним хотя бы на двадцать шагов, не стоит и стрелять. Руби начала раздавливать кусочки корней на камне плоской стороной лезвия ножа. Но Ада не двигалась, и Руби взглянула на нее снова. На лице Ады отразилась нерешительность. «Хватит ломать над этим голову», — сказала Руби. «Худшее, что ты можешь сделать, — это промазать, а такое бывает с каждым охотником. Ну иди же!» Ада с большой осторожностью карабкалась по склону. Она видела индей, которые двигались через лесок из каштанов, впереди нее и выше в том направлении, куда ветер относил косо падающий снег. Они пересекали склон и, казалось, не торопились. Когда серый индюк находил что-то годное для еды, они сбивались в кучу, клевали, а затем снова двигались вперед. Ада понимала, что Руби была не права, когда говорила, что худшее, что она может сделать, это промазать. Всю общину обошла история про вдову, которая жила вниз по реке. Прошлой зимой эта женщина пошла на охоту в лес, где водились олени, вскарабкалась на дерево и уронила ружье, которое выстрелило, ударившись о землю, так что в результате вдова подстрелила саму себя и упала с дерева. Ей посчастливилось, она осталась жива, но сломала ногу и после этого ходила прихрамывая, а на щеке у нее осталось два шрама от картечи, словно рубцы от сифилиса. Занятая тревожными мыслями о несчастьях, которые случаются на охоте, ада с трудом продвигалась вверх по склону. Она одержала ружье перед собой, оно было длинное, качалось перед ней и, казалось, подрагивала в ее руках. Девушка устала кружить по следу индек, подстерегая их, а они все время меняли направление, но поднимались по склону все выше и выше. Она следовала за ними некоторое время, карабкаясь вверх, когда они двигались и замирая, когда они останавливались. Шагая за ними, Ада старалась ступать тихо и не делать резких движений. Она осторожно ставила ногу на землю, позволяя снегу заглушать звук своих шагов, и радовалась, что одета в бриджи, потому что, как ни старайся идти бесшумно в платье и нижних юбках, это было бы невозможно. Все равно, что идти через лес, хлопая стеганным одеялом. Несмотря на все предосторожности, Ада опасалась, что птицы и в самом деле сделают то, что говорила Руби, то есть исчезнут прямо из-под носа. Она не спускала с них глаз и была терпелива, и, наконец, приблизилась к ним примерно на том расстоянии, которое определила Руби. Индейки остановились и стали крутить головами, оглядываясь. Она замерла, птицы не видели ее и занялись поиском еды под снегом. Ада посчитала, что она уже достаточно близко, чтобы попасть, так что медленно подняла ружье и прицелилась. Она выстрелила, и, к ее удивлению, пара индейку упала. Другие в суматохе взлетели, и гурьбой полетели вниз по холму, прямо на нее. Через мгновение две сотни фунтов дичи пролетела над самой ее головой. Миновав ее, птицы скрылись в зарослях лавра. Ада стояла ошеломленная, забыв вздохнуть. Она даже не помнила об ударе при отдаче, хотя чувствовала, что плечо у нее онемело. Она знала, несмотря на то, что никогда в своей жизни не пользовалась огнестрельным оружием. Просто этот единственный выстрел сам рассказал ей, что выстрел неуловим, что натяжение пускового крючка было долгим и закончилось щелчком. И что был момент какой-то неопределенности во время его движения, когда механизм ручья достиг точки наибольшего напряжения, а потом вдруг расслабился. Ада посмотрела на резьбу, украшающую ствол ружья, рисунок из виноградных гроздьев и листьев, и искусно сделанные курки, выполненные в том же стиле. Подойдя к упавшим птицам, ада обнаружила, что это были курица и молодой петушок. Их серая перья отсвечивали металлическим блеском, и одна серая чешуйчатая лапа курицы все еще сжималась и разжималась в снегу. Инман услышал выстрел недалеко от того места, где стоял. Он взвел главный курок ламыта и вышел из-под густой тени сук в лесок из каштанов, который рос на склоне по направлению к ручью, журчание которого явственно слышалось где-то внизу. Свет был тусклый, и снег валил на каштаны, облепляя ветви. Инман прошел под деревья, между ними, еще когда они росли, образовалось свободное пространство. Так что черные стволы стояли двумя рядами, и белая бахрома ветвей встречалась наверху, образовывая туннель. Под ними виднелось что-то вроде трубки, Хотя не было никакой дороги, которая вела бы туда. Густо падающий снег сгладил все детали. Хотя Инман мог сквозь снег видеть только три дерева впереди, казалось, что в конце трубки возник неясный круг света, обрамленный каймой снежных веток. Силуэт внутри круга держал оружие в поднятой руке, не ни цели никуда конкретно, направив ствол перед собой. Его палец лежал на спусковом крючке. Инман двинулся вперед, и вскоре какая-то фигура обозначилась в круге света. Темная фигура, над которой аркой нависли ветви деревьев. Человек стоял, расставив ноги в конце этого туннеля из каштанов, и, увидев его, поднял и нацелил на него длинное ружье. Такая тишина стояла кругом, что Инман Услышал металлический щелчок взведенного курка. Охотник решил Инман. Он крикнул: Я заблудился, и, кроме того, мы не настолько знаем друг друга, чтобы сразу убивать. Он медленно приближался. Сначала он увидел индейк, которые лежали друг подле друга на снегу. Затем прекрасное лицо ады. Над какой-то странной фигурой в брюках, похожей, на юношескую. «Ада Монро!» — воскликнул он. «Ада!» Ничего не отвечая, она просто смотрела на него. Инман вынужден был заключить, что не стоит полагаться на ощущения. Он решил, что его восприятие окружающего мира сбилось с пути, так что теперь он ориентируется не лучше слепого щенка в закрытой коробке. То, что он видел, могло быть какой-нибудь игрой света, воздействующего на его расстроенный мозг, или злые духи могли неожиданно напасть на него, чтобы одурманить. Люди видят такое в лесу даже те, кто сыт и у кого с головой все в порядке. Они двигаются там, где никаких огней и быть не может. Длинные силуэты мертвецов проходят между деревьями и говорят загробными голосами. Призрачные духи, приняв образ Ваших самых затаянных желаний ведут вас все дальше и дальше, чтобы завести в какое-нибудь гиблое место. Инман взвел маленький курок второго ствола Ламата. Ада, услышав свое имя, растерялась. Она опустила ствол ружья, нацеленного в грудь незнакомца, на несколько дюймов ниже. Девушка пристально смотрела на него и не узнавала. Он казался ей оборванцем, в обносках, грудой лохмотьев, натянутых на крестовину из жердей. Его лицо было искаженным, с валившимися щеками над щетинистой бородой. Он смотрел на нее странными темными глазами, блестевшими глубоко в глазницах под тенью от полей шляпы. Они стояли и настороженно смотрели друг на друга, примерно на том расстоянии, на котором стоят дуэлянты, не в объятиях прижав сердце к сердцу, как воображал Инман, а направив друг на друга оружие, которое тускло поблескивало в разделяющем их пространстве. Инман пристально смотрел на Аду, стараясь решить, что это обман, возникший в его мозгу, или видение из мира духов. Черты ее лица были более твердыми, чем те, которые он помнил. Но чем дольше он смотрел, тем больше становилась его уверенность в том, что это ее лицо, несмотря на неожиданное одеяние. Итак, поскольку Инман и раньше поднимал руки, не рассуждая о последствиях, он решил и сейчас сделать то же самое. Он опустил курок и засунул револьвер за пояс. Затем взглянул в ее глаза и понял, что это она, и был охвачен любовью, словно колокола зазвонили в его душе. Он не знал, что сказать, поэтому сказал то, что подсказал ему сон, виденный на цыганской стоянке. «Я шел к тебе очень трудной дорогой. Я никогда тебя не отпущу». Но что-то не позволило ему ступить вперед, чтобы обнять ее. И не только ружье, нацеленное в него, его удерживало. Смерть не имела значения, он не мог ступить вперед. Он стоял и держал руки перед собой. Ада все еще не узнавала его. Он казался ей сумасшедшим. Какой-то человек с мешком за спиной, со снегом в бороде и на полях шляпы, со странной речью. Нежные слова, казалось, были обращены к нему. А может, не к нему, а к чему-то перед ним. к Камню, дереву или ручью. Словно у него горло перерезано, как сказала бы Руби. Ада снова подняла ружье так, что если бы она нажала спусковой крючок, пуля свалила бы его на повал. «Я не знаю тебя», — сказала она. Инману эти слова показались вполне обоснованными и в каком-то смысле ожидаемыми. Он подумал, четыре года воевал, но, вернувшись на родную землю, я здесь не лучше чужеземца. Хожу как бродяга по моей собственной родине. Такую цену я плачу за прошедшие четыре года. Оружие стоит между мной и всем, что я хочу. Думаю, я ошибся, — сказал он. Он повернулся, намереваясь идти прочь. Подняться к блестящим скалам и посмотреть, примут ли они его. Если не примут, взять пример с Визи и отправиться в Техас или в какие-нибудь даже более дикие земли, если такие еще существуют. Но не было тропы, по которой можно было бы идти. Впереди перед ним стояли деревья и лежал снег, на котором его собственные следы исчезали, засыпаемые падающими с неба хлопьями. Он снова повернулся к ней и по-прежнему, держа руки перед собой, сказал, «Я бы ушел, если бы знал куда. Возможно, Это был тембр его голоса, угол, под которым она увидела его профиль, что-то еще, длина его предплечья, форма пальцев. Но Ада вдруг узнала его или подумала, что узнала. Она опустила ружье до уровня его колен, она назвала его имя, и он ответил «да». Аде достаточно было только взглянуть в его изменившееся лицо, чтобы понять, что это никакой не сумасшедший Айнман. Он был разрушен и опустошен, Одет в лохмотья утомлен и истощен, но, тем не менее, это был Инман. Печать голода была на его лице, словно тень. Жажда еды, тепла, добра. В глубине его глаз она видела, что разрушительное действие войны и долгий путь домой опустошили его душу и ожесточили сердце. Слезы выступили у нее на глазах, но она моргнула, и они исчезли. Ада опустила дуло ружья в землю и поставила на место курок. «Пойдемте со мной», — сказала она. Она подняла индеек за ноги и понесла в одной руке, так что они висели грудь к груди, их крылья раскрылись, головы качались и длинные шеи сплелись в странной, опрокинутой любви. Девушка шла, положив ружье на плечо. Приклад был позади, а ствол она держала поднятой левой рукой. Инман следовал за ней, он так устал, что даже не подумал предложить помощь и понести что-нибудь из ее груза. Они шли вниз по склону, огибая деревья, и вскоре увидели ручей, его покрытые мхом валуны и деревню далеко под ними, дым из трубы хижины. Запах дыма поднимался вверх и плыл через лес. Пока они шли, Ада говорила с Инманом таким голосом, который слышала у Руби, когда та разговаривала с возбужденной чем-то лошадью. Слова не имели значения, говорить можно было все, что угодно. Самая общая фраза о погоде или строчке стихов все равно. Единственное, что необходимо было, так это спокойный тон, тихий голос. Поэтому Ада говорила первое, что приходило ей в голову. Она перечислила особенности того пейзажа, в котором они находились, Она сама в темной одежде охотника возвращается с охоты вниз по склону лесистого холма. Деревня из нескольких хижин, с поднимающимися из труб дымом, видна внизу. Вокруг — голубые горы. «Нет только костра на земле, да еще нескольких человек, а так была бы картина охотники на снегу», — сказала Ада и она продолжала говорить безумолку о том, как они с Монро несколько лет назад видели эту картину в музее во время своего путешествия в Европу. Полотно совершенно не понравилось Монро. Он находил картину плоской, слишком невыразительной по колориту, без какого-либо намека на мир иной, чем этот. «Ни один итальянец не заинтересовался бы такой картиной», — заявил он. Однако Ада заинтересовалась, Она все ходила вокруг полотна, но у нее не хватало смелости сказать, что она чувствует, потому что причины, по которым оно ей нравилось, были точь в точь такими, которыми Монро объяснял свое неприятие этой картины. Глава Уинмана была затуманена, и он понимал лишь то, что Ада говорила о Монро, как если бы тот был мертв, и что она, кажется, все хотела сказать ему, И звук ее голоса подтверждал это. «Сейчас я знаю больше, чем ты. А знаю я то, что все будет прекрасно».